Глава девятнадцатая. Настоящий мародер. «У Сыча дома, — говорю, — надо пошукать», — сказал он, перегнулся через лавку и сцапал с тарелки блин. «Ценности-то оттуда все вынесли, а бумаги и всякий такой хлам вроде остался». «Что за Сыч?» — переключился я на нового собеседника. «Да был тот один». Да помер недавно. Лысый уселся рядом со мной и поставил локти на стол. Да что там у того, сыча? нахмурился Янис. Хлам один! Кому хлам? А кому и нет. Лицо лысого оскалилось в улыбке. Верно, мародер. Я не смеялся, но лысый, которого, как выяснилось, в процессе разговора звали Альгис, в целом изложил суть. Сычем прозвали приехавшего в Егорьева лет 15 назад дядьку. Не особенно общительного, поэтому его так и прозвали. Он занял. Пустовавший долгие годы особнячок привел его в порядок и занимался там хрен знает чем. А в свободное от этих неизвестных занятий время помогал местным жителям какой-никакой врачебной помощью, за что его и терпели, и даже снабжали едой, и не только. Кто он был такой и откуда явился, точно никто не знал». Когда по пьяной лавочке его персону обсуждали, то сходились во мнениях, что приехал он из империи, потому что неслабо там накосорезил. И его то ли сослали, то ли он успел сам убежать. Скорее второе, поэтому у него при себе имелся начальный капиталец в виде множества драгоценных безделушек. Все эти годы, которые он здесь прожил, он придерживался строгого распорядка дня, ровно в полдень он брал свою трость из черного дерева и шел на прогулку, а перед закатом взбирался на лысый холм и стоял на вершине примерно четверть часа. И когда однажды он на прогулку не вышел, Егорьевцы забеспокоились настолько, что через недельку его отсутствия в привычных местах решились, наконец, забраться в его дом, чтобы узнать, не случилось ли чего. Нашли его за письменным столом, уткнувшимся носом в недописанное письмо. Цацкие и прочее ценное имущество, ясное дело, прибрали». Альгис хлопнул ладонями по коленям. «Ну, а бумаги и книги...» «Да мы здесь через одного и читать-то не умеем, так что на что они нам? Ну так как, возьмешь в качестве оплаты за труды, мародер?» «Звучит интересно», — я кивнул. «А далеко до дома-то этого?» «Версты четыре», — лысый пожал плечами. «Да, пешком далековато», — хмыкнул я. «Так ты же вроде...» «На машине приехал, а?» Альгис хитро подмигнул. «Хм, он так старательно меня убеждает в том, что надо бы навестить этот дом, что есть подозрение, что у него там есть какой-то свой интерес». «С другой стороны, а что это меняет?» «Если бы они хотели меня пришить, а машину отжать, то сделали бы это уже давно. Нафига им со мной вообще носиться?» «Следовательно, годится. Я кивнул. Надо только друзей моих еще захватить, а то я их со вчерашнего вечера не видел». «Тогда чего тянуть?» Лысый поднялся и запахнул разъехавшиеся полы халата. «Альгис!» Физрук бросил на меня быстрый взгляд и прикусил губу. «Прямо в халат поедешь?» «Не ссы, Янис. Все, кто не ссал, уже приборахлились у сыча», — лысый хохотнул. «И ни у кого пока что елда на лбу не выросла. Брешут про этот дом больше, говорю же». «А если не брешут?» — глаз Яниса нервно задергался. «Больно ты мнительный!» — Альгис хлопнул брата по плечу и повернулся ко мне. «Пять минут, мародер!» — лысый вышел. Янис нервно постучал пальцами по краю стола. «Что-то не так с этим домом?» – спросил я. «Да это как посмотреть?» Янис недовольно поморщился, потом махнул рукой. «Да ладно, пустое!» Раз Альгису втемяшилось в голову тебе его дом показать, то пусть. Брешут все, бабкины сказки не больше. Очень вовремя мы вернулись, вот что. Как раз в этот момент, когда Гиена почти убедил Натаху и Стаса начать разносить Егорьева с четырех сторон, чтобы им вернули похищенного меня. «О, а вот и Боня!» Гиена вскочил со стула и раскинул руки, как будто страшно соскучился. «А мы уж думали, что тебя в погребе заперли или вообще уже на куски порезали. Думали, искать пора. А ты и сам явился». «Хорошего парня так просто на куски не порежешь», — хохотнул я. «Зато я нашел нам работку, какую-никакую». «Настоящую работу, надеюсь?» — Натаха иронично приподняла бровь и бросила взгляд в сторону Стаса. «Без всяких побосенок про давно умерших родственников». «Вот и проверим», — сказал я. «Кстати, знакомьтесь, это Альгис. Он проводит нас в одно место». «А что делать-то надо будет?» — спросил Гиена. «Дробовик заряжать?» Я вопросительно посмотрел на Альгиса. «Заряженный дробовик всегда лучше незаряженного», — пожал плечами тот. «Хотя стрелять вряд ли придется. Не в кого там стрелять уже». Дорога действительно была. Точнее, были остатки дороги, когда-то она явно была роскошнее и даже... Кое-где обломки фонарных столбов сохранились. А на самом подъезде к дому расколотые вазоны. Их тоже когда-то явно было больше, но те, которые уцелели, растащили еще лет сто назад, оставили только те, что разбились. Здоровенная была усадьба когда-то. Только от главного ее здания не осталось практически ничего. Похоже, что когда-то хозяин решил выпендриться и построить сказочный терем целиком из дерева, размером со средненький дворец. Но у теремов из дерева есть один немаленький такой недостаток – они весело и полностью горят. Если кирпичные и каменные дома после пожара можно восстановить, то на останках деревянных можно разве что шашлыки пожарить. Сложно сказать, что именно здесь было. Может быть, ей ударила, может, прежний хозяин неосторожно курил в постели, а может, что-то более драматичное, вроде рабоче-крестьянского бунта с раскулачиванием. Дело было и правда давнее, деревья уже на месте пепелища выросли, на прежний вид усадьбы намекали только останки фундамента. Но кое-что сохранилось. Собственно, тот самый дом Сыча, о котором говорил Альгис, оказался кирпичным флигелем с замысловато декорированным фасадом. Правда, лепнина изрядно обвалилась, так что понять, что за фигуры по замыслу архитектора сию постройку охраняли, было уже довольно сложно. Может, морские коньки, может, драконы, а может, вообще какие-нибудь славянские витязи в положении лежа. Я заглушил двигатель и выскочил из шишиги. «А ну, руки вверх!» — заорал откуда-то справа и сверху сварливый стариковский голос. «И не букаранить тут, у меня пулемет живо решитой из твоей башки сделаю!» «Михалыч, ну не бзди ты, откуда у тебя пулемет? Захохотал Альгис, бесстрашно выбираясь из машины. «Вылезай давай из своей норы, гости к тебе». Ветки дерева с левой стороны дома зашевелились, что-то треснуло, зашуршало, и из кустов выпал колоритнейший старикашка в тельняшке с длинной седой бородой и повязкой на один глаз. На абсолютно лысом и гладком, как бильярдный шар черепи, непонятно, как держался траченный молью картузик модели «Первый парень». На деревне даже цветочек имелся, что-то вроде искусственной гвоздички. Только от пыли она давно уже перестала быть красной. В принципе, старичок был бы даже вполне обычным, если бы не его рост. Очень уж невысоким он был, с десятилетнего ребенка примерно. такая модель революционно настроенного пенсионера в пропорции один к двум. «Здорово, Альгис», — сказал он вполне мирно. «Чего хотел-то?» «Новости есть какие?» – спросил Альгис, потягиваясь и зевая. «Пытался кто еще в дом забраться?» «Да пацанва какая-то была третьего дня!» Микродед уселся на ступеньку крыльца, достал из холчевой сумки на боку кисет и принялся сооружать себе козью ножку. «Пугнул их! Они и порскнули отсюда, как зайцы!» «И больше никто?» – спросил Альгис. «Не-а!» – дед помотал головой и черкнул спичкой. Они обменялись сложными какими-то взглядами, как явно давно и хорошо знающие друг друга люди в теме. Открывать все секреты этого дома нам явно никто не собирался. Впрочем, я и не претендовал. «Ну так что, можно осмотреться-то?» — спросил я. «Или надо пропуск сначала получить?» «Какой еще пропуск, мародер?» Альгис громко захохотал и широким жестом обвел все поместье. «Валяй, осматривай все, что найдешь». Тут все ценное, что не приколочено, давно уже растащили. «А что же тогда доверенную охрану до сих пор держишь?» — мысленно спросил я и шагнул к двери. «А призраков здесь никаких нет!» — спросил уже выбравшийся из кузова гиена. Дробовик был при нем. У Натахи тоже. «Сорок дней не прошло еще ни ссы, борода». Альгис устроился рядом с миниатюрным охранником и потянул из кармана пачку папирос. «Вы оглядываетесь, а я...» «Пока что тут посижу». Насмотрелся уже. Странноватый это был флигель, вот что. Наверное, потому что когда-то он был отдельно стоящей кухней или чем-то вроде. Большую половину первого этажа занимала кухня с огромной печью. От мебели тут остались только следы на полу и крюки на стенах. Под лестницей на второй этаж имелась полукруглая дверь и подвал, но подвал мы решили оставить напоследок. «Да уж, обнесли этот дом грамотно», — сказал Гиена пнув резной деревянный ящик, когда-то явно украшавший или гордину, или спинку кровати. Но ни того, ни другого не имелось, только голые стены в обветшалых обоях в широкую полоску с прямоугольными следами когда-то висевших на них картин. Спальня тут была, ясное дело. «Не густо с добычей, яга. Натаха выглянула в окно. «А что мы ищем-то?» «Да сам не знаю», — я пожал плечами. «Бумаги, дневники, мемуары, книги». «Древности!» «Ненужные бумаги все на растопку поди забрали», — хмыкнула Натаха. «Разве что тайник какой найдем?» «В каминах бывают тайники». Камин в спальне имелся. Решетку с него унесли и даже из расцы повыколупывали. Натаха присела рядом, пошевелила по очереди все подряд камни. «Думаешь, эти стервятники не проверяли?» — хохотнул Гиена. «Тут явно нечего ловить. Идемте дальше». «Следующим за спальней был кабинет». Вот тут кое-что осталось. Письменный стол явно пытались вытащить, но в дверной проем он никак не проходил, так что его рядом с дверью и бросили. На дрова не порубили, и то хлеб. Хотя, возможно, оставили как заначку на особенно холодную зиму. В углу груда лежали книги, их явно смахнули с книжных полок, сами полки поснимали и унесли, а до книг руки не дошли. «Ну вот, это уже наш размерчик», — сказал я и взял один из томов. На антиквариат это все никак не тянуло. Никаких инкунабул с замками и золотым тиснением. Самый простой переплет. Воронцов Е.И. Феномен цирковых лошадей. Это что еще? Философия какая-то? Никогда не слышал. Гиена помотал головой, внимательно изучая стену. «Рядом с окном». «Философия, ага», — сказал Стас, присев рядом с книгами. «Я читал года два назад». Он доказывает, что народ — штука темная, к самоуправлению не способная, что его нужно направлять и поучать. Правильно дрессированный народ способен на кое-какие псевдоразумные действия. Но если найти и устранить дрессировщика, то двигаться по инерции он будет недолго, как те самые цирковые лошади». «Запрещенный поди писатель?» – спросил я, вытаскивая из кучи еще одну книгу. Я читал, что его приговорили вовсе не за идеи. Стас полистал какую-то книгу и отбросил, взял другую. А за то, что в свободное от написания книжек время он занимался подделкой документов. И в Сибирь он не сам сбежал, а его сослали. Хоть он и пытался подать эту историю иначе. Мол, приехал проверять свои идеи на практике и все такое. «Так наш сыч — это Воронцов этот самый?» — спросила Натаха. «Вряд ли», — сказал Стас, поднимаясь. «Он умер лет семьдесят назад. Похоже, в этой куче хлам один». «Я бы все равно забрал», — сказал я. «Пусть Синильга потом разбирается». «Хозяин, барин?» — пожал плечами Стас. «Гиена, ты чего там к стене прилип?» — спросил я. «Да тут штука странная». Он отступил и почесал бороду. «Не то переговорное устройство, не то что...» «Ух ты, пневмопочта!» Натаха всплеснула руками, как маленькая девчонка при виде фарфоровой куклы в шелковом платье. «Только рычаг отломан. Я только на картинках видела раньше». «Да, точно». Стас тоже подошел ближе. «Я даже знаю, кто ее монтировал. Клеймо инженерной артели Ползуновых». «Ни с кем не перепутаешь. Теперь мне даже интересно, чья это была заброшенная усадьба, и почему я раньше ничего про этот дом не слышал». «А почему нет?» — сказала Натаха. «Тут было большое поместье, удобно вообще-то. Можно на кухню из особняка передавать, что господа желают на завтрак откушать». Стас отстранил гиену и рассмотрел устройство внимательнее. «По мне так было похоже на трубу в стене с прямоугольной дыркой. Сверху видно выломанные петли». Стас сунул руку в пас и принялся шарить глубоко внутри. Рука ушла внутрь почти до плеча. Фу, крыса какая-нибудь укусит! дёрнула плечами Натаха. Смотри вот сюда. Стас ткнул пальцем в латунно-эбонитовую панельку сбоку. Красный цвет значит, капсула еще здесь. Если бы она проскочила колено, то цвет был бы зеленый. Так поломано же все, сказала Натаха, но подошла ближе. В глазах засветилось любопытство. «Ползуны строили так, что фиг поломаешь», — хохотнул Стас. «Ага, есть. Сейчас вытащу». «Ползуновы?» — спросил я. «Это он паровую машину построил лет двести с чем-то назад». «Паровую машину?» — Стас нахмурился, все еще пытаясь вытащить что-то застрявшее в трубе. «Ну и машину тоже». Инженерная артель Ползунова много чего построили и изобрели. Правда, после и деятельность в Сибири свернули и сбежали в Империю, где их, ясное дело, с распростертыми объятиями приняли. Родственники мои за это Ползуновых не очень уважают. Дядя Кеша до сих пор строит планы, как бы с ними поквитаться. Я слышал... «Только про того Ползунова, который работал в Барнауле на сереброплавильном заводе, придумал паровую машину, а потом умер от туберкулеза», — сказал я. «И тут же дал себе мысленный подзатыльник. Это там у меня в мире был такой Иван Ползунов, гений, не доживший до запуска своего изобретения. А здесь история могла быть совсем другой». «Странно», — Стас посмотрел на меня и наморщил лоб. «Может, это какой-то другой Ползунов?» Про первого из династии Ползуновых, конечно, всякие легенды ходят. Но он прожил до ста с лишним лет и наплодил полтора десятка детей от трех жен. И с Демидовыми схлестнулся за владение рудниками и заводами. Целая война была в 18 веке с промышленными шпионажем, саботажем и обличительными публикациями в газетах. О, получилось! Стас вытащил из трубы продолговатый цилиндр толщиной как раз в руку. Сверху и снизу латунные крышки... Само тело из зеленого бутылочного стекла, через которое просвечивал свернутый в тонкий рулончик лист бумаги. «Это, наверное, от прежних хозяев осталось», — сказал Гиена. «Куда там мог письма слать? Тут же сгорело все нахрен». «Ну вот сейчас и посмотрим». Стас взялся за крышку, и она стала неожиданно легко откручиваться. «Да нет, похоже, все-таки недавно закрыта. Было бы этой капсуле сто лет, она бы приржавела вся». «Да может, просто резьба была хорошо смазана», — сказал Гиена, но шагнул ближе и вытянул шею. «Ну, раскручивай уже быстрее, чего ты копаешься?» «Уже почти». Стас открыл капсулу и вытащил из нее бумажку. На столетнюю она никак не была похожа, выглядела так, будто письмо написано всего-то несколько дней назад. «Я бросил взгляд на письменный стол». «Что там мне сказали братьев из руки? Сыч умер за письменным столом, уткнувшись носом в недописанное письмо? Интересно, где оно? Кто-то из первых мародеров, в прямом смысле этого слова, а не в переносном, скрутил из него козью ногу? Или оно где-то здесь валяется тоже, среди груды бесполезных, по словам Стаса, книг? «Так что там написано-то?» – нетерпеливо спросил я у Стаса».